«Послушайте». Решившись на конфронтацию, истерично выпалила лиса. «Какого черта я здесь сижу и отвечаю на ваши идиотские вопросы?» «Нет, это вы, послушайте, Татьяна Андреевна». Довольно грубо перебил ее Петрухин. «Вы пришли к нам с просьбой о помощи». Подчеркиваю, вы пришли к нам, а не наоборот. «Сейчас, когда мы дали первый результат, вы говорите, «Ах, это неправильно!» «Ах, так я не хочу!» «В чем, собственно, проблема? Вы можете прямо сейчас пойти к Виктору Альбертовичу и заявить ему, что наша помощь более не нужна. Мы, поверьте, нисколько не будем в претензии, а вам поможет полиция, там профессионалы». Лиса посмотрела на Дмитрия растерянно. Видимо, она никак не ожидала подобного оборота. «Я признаться, я не думала, что вы, что так. Но почему Марина?» А вот об этом мы сейчас и потолкуем. Партнеры вышли на любовницу достаточно легко. Что, в общем-то, было объяснимо. Марина только считала себя умной и предусмотрительной. Однако ее ум оказался всего лишь хитростью, а предусмотрительность – наивностью. Конечно, все это могло бы вызвать исключительно смех. А разоблаченную Марину за подобные шалости стоило бы разве что морально отшлепать и попугать полиции. Прокуратурой и судом. Но уже прозвучали выстрелы. То, что до стрельбы еще можно было классифицировать как «бабская склока», в итоге обернулось кровью. По счастью, малой кровью. Но теперь стало ясно, любовница пойдет на все. Партнеры пока еще не знали, что именно послужило причиной такой ненависти к лисе. Да это в принципе сейчас было не суть важно. Гораздо важнее то что в городе сложилась очередная киллерская команда. Авторство последнего термина принадлежало Петрухину, и поначалу было воспринято его напарником весьма скептически. «Киллерская команда – это, пожалуй, перебор, дима «Это не перебор, лёня это факт». «Ведь ты посмотри, что получается. Возник между двумя тетками конфликт». «Так, так». Вот и решали бы его промеж собой бабскими методами. Типа, я тебе бельма выцарапаю а я тебе волосы повыдергаю. А нет. Марина для уничтожения соперницы набирает целую команду. Поначалу она, видимо, еще не рассматривала кровавый вариант. Ее вполне устраивало моральное давление, к которому Мариночка привлекла сестер Гусевых. Думаешь, голос на Аоне – это голос младшенькой, Оксаны? Практически уверен. Итак... Одна звонит лисе, представляется любовницей Николая, угрожает, оскорбляет, запугивает. Вторая появляется чуть позже, легально, в своем естественном амплуа. Тоже пугает и намекает на необходимость уехать. Как видишь, травля лисы идет вполне скоординированно, с разделением ролей. Но в какой-то момент Марина увидела, что этих мер недостаточно и приняла решение на ликвидацию лисы. Возможно, к этому шагу ее подтолкнула сама Татьяна, когда сказала, что звонки пишутся и что скоро до любовницы доберутся специально обученные люди, предположил Леонид. Очень на то похоже. По крайней мере, Марина то ли запаниковала, то ли просто решила ускорить события и срочно послала во двор леса киллера. Вот только киллера она нашла худого, похоже, самого худого в России, и это спасло жизнь Татьяне и Николаю. Наверное, именно потому, что срочно. Может быть. А может просто слепила из того, что было. Киллер ведь товар штучный. Его по объявлению в газете не найдешь. Хотя прецеденты бывали, конечно. Так или иначе, команда, объединенная общим преступлением, сложилась. И не исключено, что они еще дадут о себе знать. А посему нужно бы познакомиться с ее участниками поближе. Пожалуй, ты прав, согласился Купцов и партнеры взялись прикидывать, как бы им познакомиться со славной командой поближе. Самым простым вариантом, мнилось передать всю собранную информацию в уголовный розыск или прокуратуру. Делать этого ошибка не хотелось, но другого выхода, похоже, не было. У Петрухина с Купцовым элементарно не хватило бы рук и ног, чтобы сработать всю команду. Да и память о задержании Саши Матвеева была все еще свежа. К слову про Сашу партнеры старались не вспоминать. Слов нет. То дело они подняли быстро и красиво, однако финальный полет фигуранта из окна мигом переменил все расклады. Нет, конечно, формальных претензий к инспекторам никто не предъявил, равно как и неформальных тоже, но осадок все равно остался. В конечном итоге всесторонне в проблемы и способы их возможного решения, Петрухин с Купцовым сложили в папочку копии накопленных за время приватного сыска бумаг и поехали в Центральное РУВД. Они везли совершенно конкретную информацию – телефоны, фамилии, адреса. Везли конкретный план действий, резонно рассчитывая на уважительное понимание и сотрудничество. да оно, конечно, надежды юношей питают. Вот только наши герои были, мягко говоря, далеко не мальчики. К тому же еще и цельные офицеры. А вот, поди ты, на ровном месте и так обмешурится. Не учли, понимаешь, всех особенностей процесса организационно-управленческих и структурных изменений в МВД России при переходе в новую фазу. до начала партнеров почти час промариновали в коридоре под дверью оперской. Все господа офицера, видать, были сильно заняты, судя по временами доносившемуся из кабинета смеху. Планировали очередную ответственную операцию. Наконец, дверь распахнулась, из нее дружно вывалились трое незнакомых оперов. Они мазнули по Петрухину и Купцову равнодушными глазами и прошли мимо. Видимо, сильно торопились по неотложным оперативным делам. Опера ушли, а на пороге возник молодой парень лет 25 и с удивлением уставился на домогающихся комиссарского тела визитеров. «О!» «А вы всё ещё ждёте?» «А я думал, вы уже того, уже ушли». Внутри у Петрухина тотчас всё закипело. Ему нестерпимо захотелось сказать этому сынку всё, что он о нём сейчас думает. Однако сдержался, ничего не сказал. Партнёры проследовали в кабинет, где по результатам получасовой беседы, посвящённой покушению на лесу, молодой опирог вынес следующее авторитетное суждение – «Ладно, оставьте ваши материалы. Я, как будет, время поизучаю». А вот после этих бесхитростных слов Дмитрию уже захотелось дать ему морду. Желание понятное, но по большому счёту никчёмное. «Да хрен ли тут изучать? Тут трясти надо, слышите, Мафеев и Га. Ты что, не понимаешь, что тебе на блюдечке принесли данные на преступную группу, причастную к покушению на двух человек?» Или вам что теперь, по новому закону палки по раскрытиям не нужны? «Ну, допустим, о раскрытии говорить рано», – бесконечно устало парировал опирог. «Все вот это», – он строго потыкал пальчиком в принесенную партнерами папку, – «пока что не более, чем фантазии». «Не фантазия, а убедительная рабочая версия», – вежливо поправил Купцов. «Как угодно. Пусть будет версия, если вам так побольше нравится». «А вам, значит, не нравится». Не на шутку завелся Петрухин. «У нас есть свои версии этой истории. Мы к гадалкам не ходим, а работаем с фактами. А факты говорят, что никакого покушения, похоже, вообще не было». «Не понял?» – выгнал бровь Леонид. Тимофеев ИГ великодушно объяснил. «Вполне вероятно, что покушение было тренировочным». «Как это?» – теперь уже взметнулись и петрухинские брови. «Очень просто». Это был один из этапов подготовки профессионального киллера. В центре города, среди бела дня, в день официального визита на берега Невы президента РФ, потрясенно спросил Дмитрий. Оперок посмотрел на него с плохо скрываемым раздражением и промолчал. Сразу после этого партнеры ушли. Потому как Тимофеев ИГ профессионал. У него и документ соответствующий имеется. «Профессионализм подтверждающий. А Петрухин с Купцовым кто? Тфу! Частные дютюктивы на службе у олигарха. Тфу на вас еще раз! Твою мать!» Купцов грохнул кулаком по штурвалу ни в чем не повинного Фердинанда. «Вот ведь урод, да?»